Глава четырнадцатая. Возвращение. Едва они вышли на улицу, как к ним бросилась Даша. — Ну что, они вас не тронули? — Нет. Лавря, спасибо тебе. Ты настоящий друг, — прочувственно сказал Петька. — Да, ты молочина, не растерялась. Несколько смущенно улыбнулся Стас. — Но как вы здесь оказались? Вы же собирались в зоопарк. «Скажи спасибо, что они здесь оказались!» — воскликнул Денис. «Если бы не Петька, ты мне жизнь спас, и теперь ты мне друг навеки, если...» Денис вдруг запнулся. «Если, конечно, ты захочешь со мной дружить!» Вместо ответа растроганный Петька протянул ему руку. Даша была страшно довольна. «Ну что, Стас, разве самодеятельность такая уж плохая штука?» «Ну, в данном случае...» «А впрочем, все это ерунда, спасибо!» «Ну все, хватит умиляться!» Оборвал вдруг их Петька. Лавря, что ты сказала капитану?» «Я сказала, что мы выследили наемного убийцу. Он спросил, откуда мы знаем. Я сказала, что это по телефону долго объяснять, и надо скорее вас из ментуры вытаскивать. А потом ему кто-то что-то сказал там на Петровке. И он спросил у меня приметы этого типа». И когда я их перечислила, он закричал, если бы вы знали, какие вы молодцы, и все. А про профессора? Про наркотики? ни звука? Это гениально. Профессора мы сами разоблачим. Вот, смотрите. И Петька вытащил из кармана бумажку с планом. Откуда? Поразилась Даша. Он выронил, а я подобрал. Слушай, но ведь это же улика против него, заволновался Денис. Может, надо подбросить? Или просто отдать капитану? «Нифига, мне самому эта бумажка понадобится!» «Петь, ты что удумал?» «Я завтра еду в эту вашу Никола Ширь!» «Один?» – Ахнула Даша. «Зачем? С Денисом? Ему тут больше делать нечего!» Денис расплылся в улыбке. За Петькой он теперь готов был идти в огонь и в воду. «Еще бы! Какое-то мгновение отделяло его от удара ножом. Такое не скоро забудешь. Можно подумать, тебя предки отпустят!» Усомнилась Даша. «Отпустят, я что-нибудь придумаю». «Скажи, что я пригласил тебя к себе на дачу», подал голос Денис. «У нас дача на Волге. Чем плохо?» «У вас правда дача на Волге?» поинтересовался Стас. «Нет, у нас вообще дачи нет», усмехнулся Денис. «Но ведь Петькина мама тебя не знает», напомнила Даша. «И она наверняка захочет познакомиться с твоим братом». «Вообще-то да», пал духом Петька. «Как же быть? Давайте скорее что-нибудь придумаем. Может, мы с Дашей пригласим тебя к нам на дачу на несколько дней, а?» Предложил Стас. Он чувствовал себя виноватым перед Петькой и очень хотел загладить свою вину. «А что? Неплохая мысль. Особенно, если кто-то из вас поедет со мной к нам на дачу. Хотя нет. Лучше позвонить папе на работу». «Да твой папа давно уже ушел с работы. Вон времени сколько!» — воскликнула Даша. «Да, правда. Тогда сделаем так. Я еду сейчас на дачу. Вы тоже возвращайтесь. А завтра утром пускай Стас приедет к нам и позовет меня к себе в гости. Дня на три. А я пока проведу моральную подготовку. И тогда завтра вечером мы выедем в эту Никола-дурь!» — увлеченно воскликнул Петька. «Никола-ширь!» — поправил его Денис. «Петь, а что ты там собираешься делать?» Не без зависти спросила Даша. «Хочу своими глазами на все это поглядеть, а главное — на профессора». Поздно вечером Петька и Денис стояли в коридоре вагона. «Петь, я так рад, что ты со мной едешь!» «Я тоже рад, дело уж очень интересное!» «Слушай, а почему ты ничего не сказал капитану про наркотики?» «Может, они этого профессора так же точно разыскивают, как коротышку Убуева?» «Наверное, разыскивают!» Но ведь капитану не дадут этим заниматься, это же не Москва. А кто там в глухомане будет вести это дело? Еще никому неизвестно. И потом. Я ничего не хотел говорить раньше времени. У меня есть еще кое-что. И он вытащил из кармана конверт. Что это? Погляди сам. Денис взял в руки конверт. Тут был не запечатан. Денис открыл его и вытащил оттуда фотографию какого-то мужчины лет сорока с красивым, но холодным лицом. Кто это? Ты его никогда не видел? Я? Нет, никогда. Ты уверен? На все сто. Но кто это такой? Не знаю. Я думал, что профессор. С чего ты взял? Профессор совсем другой. Общего у них только одни усы. Но у профессора они седые и короткие, а у этого вон какие пышные. Нет, правда, кто это? Понимаешь? Эта фотокарточка выпала у Кузьмича из кармана вместе с планом, и я решил, что эти мужики дали ему фотку профессора. Ничего подобного. Наверное, ему еще кого-то заказали. Похоже, что так. Слушай, Денис, как ты думаешь? Музькина бабка не рассердится, что ты меня притащил? Нет, она добрая. Но там ведь еще этот журналист... Ну и что, на все места хватит, а продукты мы и так с собой везем. Петина мама не отпускала его в гости, пока он не согласился взять с собой большую сумку всяких припасов и деликатесов. А Даша в дорогу напекла им пирожков с мясом. «С чего ты начнешь?» – полюбопытствовал Денис после недолгого молчания. «С профессора». «С чего же еще?» «Я первым делом хочу с ним познакомиться. Денис, послушай, а почему они давали ему адрес какого-то лесного дома? План рисовали, если он в деревне живет?» Я тоже тут что-то не понял, и потом они говорили, он там у бабы бывает, а она вроде его жена, законная. Может, они не в курсе? Ведь он, наверное, в деревне один, а в лесном доме совсем другой. Там он, наверное, и есть настоящий, а тут ради жены притворяется. Скорее всего, согласился Денис, неужели она ничего не подозревает? Или тоже умело маскируется? Вообще-то все может быть. Я уже знаю, люди всякие бывают. Иногда так притворяются. «Ничего, Денис, расколем мы профессора, будь спок. Никуда он от нас не денется. Но ты же говоришь, что с тамошней милицией не хочешь дело иметь». «Не хочу, но там ведь этот журналист, он нас подстрахует и свяжется с кем надо. Когда потребуется», — добавил он. «Ну все, пошли спать, завтра дел не в проворот». Севолод Григорьевич пребывал в некоторой растерянности. Обычно он судил о людях с первого взгляда. И этот первый взгляд, как правило, бывал безошибочным. Благодаря этой своей способности он и стал известным журналистом, о чем мечтал еще с восьмого класса школы. А вот теперь он не знал, что и думать. Профессор Филатов даже после нескольких дней общения по-прежнему оставался для него загадкой. С одной стороны, это был широко образованный, начитанный человек, знавший наизусть бесчетное множество стихов, прекрасно разбиравшийся в литературе, а с другой невольно вызывал подозрения. «А если бы я ничего о нем не знал, я бы все равно не доверял бы ему или нет?» Думал Медынский и приходил к выводу, что да, не доверял бы. Была в нем какая-то суетливость, какая-то неуверенность, словно он чего-то боится. Но когда Всеволод Григорьевич представлял себе его в роли главаря наркомафии, тут было что-то не то. Недаром Муся говорила, что у профессора очень неясная аура. А раз так, снять с него подозрения он никак не мог. — Всеволод Григорьевич, вы ничего нового не узнали? — допытывалась Муся. — Да нет, он вроде бы ведет себя нормально, вот только в телефонном разговоре с Москвой была одна фраза. — Какая? — выкрикнула Виктоша. — Он сказал, что... Погодите, дайте вспомнить точно... «Ах, да, он сказал, что у него случилась катастрофа!» «Планетарного масштаба?» Спросила Виктоша. «Нет, про масштаб речи не было. Он просто сказал, что на днях случилась катастрофа!» «Еще бы! Не катастрофа! 12 кило наркоты пропало!» Усмехнулась Виктоша. «И что вы думаете дальше делать? Развивать знакомство?» «Конечно!» «А у тебя есть другие предложения?» «Да нет!» Они втроем сидели в саду, За недавно сколоченным столом и завтракали. Всеволод Григорьевич собирался вскоре ехать с профессором на рыбалку. «Всеволод Григорьевич, я вам не советую», — сказала Виктоша. «Почему?» «Это опасно. А вдруг он захочет заманить вас куда-то и там прикончить?» «Вика!» — сплеснула руками Муська. «Что ты такое несешь?» «А что? Мало ли, что ли, таких случаев сплошь и рядом!» «Муся, а ты как считаешь?» полюбопытствовал Медынский. Муся задумалась, закрыла глаза. «Спокойно можете ехать», — вдруг заявила она. «Ничего плохого не случится. Я точно знаю». «Ну у школе Муся отпускает, обязательно поеду». «Дело ваше», — буркнула Виктоша. «У нее, в отличие от Муськи, были какие-то нехорошие предчувствия. Впрочем, Муськи виднее». Девочки пошли проводить Медынского до профессорской дачи и уже на подходе к ней услышали пронзительный голос профессора. «Вальчужик, ну почему ты не хочешь ехать? Почему?» «Потому что не хочу. Ненавижу рыбалку, скучнейшее занятие. Но ты же сможешь там как следует искупаться и так же лежать на солнышке, как и здесь». «Опять двадцать пять», – прошептала Виктоша. «Ну и зануда». Муся с Медынским рассмеялись. «Ну, Вальчужик!» Отвяжись, Бога ради, у меня больше нет сил выносить эту пытку. Я не поеду. Не поеду и вообще! Она хотела сказать что-то резкое, но заметила девочек журналистом и осеклась. Доброе утро! крикнула она с облегчением. Девочки, вы тоже едете? Нет, мы все Влады Григорьевич провожаем, ответила Муся. Профессор еще долго бегал вокруг машины. Нелепо суетился, бросая на вольчушика обиженные взгляды. Наконец он объявил, что готов ехать. Мужчины уселись в «Шевроле» и уехали. «Девочки, на речку пойдете? Попозже немного. Нам еще дома убраться», — сказала Виктоша. «Приходите поскорее. С вами хоть поболтать можно». «Обязательно!» — хором пообещали девочки. Они вернулись домой и взялись за уборку. Вдвоем это было даже весело. Вдруг кортик залился лаем. «Кто-то идет!» Муся выглянула во двор. «Денис! Это Денис! А с ним еще кто-то!» «О, да это же Петька! Наш пострел везде поспел!» Девочки выскочили навстречу гостям. «Привет, подруги!» – закричал Петька. «Не возражаете, если я тут у вас несколько дней потусуюсь?» «А если и возражаем, куда ты денешься?» «Усмехнулась Виктоша. «Да не красней ты, я пошутила!» «Как успехи?» «Успехи немалые», — сообщил Денис, ставя на земь тяжелую сумку Петиной мамы. «Есть будете?» — деловито осведомилась Муся. «Вы с поезда?» «Да, будем. С поезда. А вот эту сумку вам моя мама прислала». «А что там?» — поинтересовалась Виктоша. «Жатва всякая», — буркнул Петька. Виктоша с любопытством открыла сумку. «Ну и ну! Чего тут только нет!» И она принялась выгружать из сумки банки, свертки, вакуумные упаковки. Когда мальчики утолили голод, а девочки убрали со стола, Петька вытащил из кармана какой-то конверт. «Вот!» — с гордостью сказал он. «Глядите, что мы добыли!» И он достал из конверта какую-то бумажку. «Что это? Какой-то план?» — удивилась Виктоша. «Это второй дом профессора». «В Валентиновке? В какой Валентиновке?» — закричал Петька. «Это здесь, у вас, под боком!» «Что?» — ахнула Муся. «Здесь? Дай-ка посмотрю!» Она внимательно пригляделась к чертежу. «Что-то я ничего не пойму. Откуда идти-то надо?» «Вот это мы и хотим у вас выяснить», — сказал Денис. «Мужики что-то говорили про просеку», — вспомнил Петька. «От просеки полтора километра». А, тоже мне ориентир просика. Да тут в лесах этих просик. пожала плечами Муся. «Разве что у бабушки спросить? Она, может, и дом этот знает? Там охрана и волкодавы!» — добавил Петька. «А еще кто-нибудь не может про это знать? Не хотелось бы бабушка твою беспокоить!» «Ладно вам, вы сперва лучше расскажите, что в Москве было!» — потребовала Виктоша. Мальчишки, перебивая друг друга, рассказали о московских событиях. Так что Петь ко мне в буквальном смысле слова «жизнь спас». «Да ладно тебе!» «Петь, а как это ты веревку на него накинул?» «Как лосо?» – поинтересовалась Виктоша. «Ага, я на даче от нечего делать тренировался, и вот видишь, пригодилась». «Ты, Петечка, молодец, смелый». «Да не в смелости тут дело, а в реакции, у меня реакция хорошая». «Ой, девочки, у этого убийца убоева из кармана карточка выпала». «Вы случайно не знаете этого мужика?» Виктоша первой схватила фотографию. «Нет, первый раз вижу. Мусь, погляди ты!» Муся долго разглядывала фотографию. «Нет, вроде не знаю. Но что-то знакомое в этом лице есть. Может, мельком видела?» «Нет, не вспомню». «Ой, Денис, тебя тут Степка ждет, не дождется. Он, по-моему, один тут рыщет, что-то вынюхивает». «Шпионов Шпиона – рассмеялся Денис. «Я ему про наркотики ничего не сказал, вот и придумал, что профессор – шпион». Они расхохотались, а Муся вдруг сказала, «Может, это вовсе и не выдумка?» Все удивленно на нее уставились. «Понимаете, это его странная аура М -м, на зловещего убийцу не тянет вроде, а вот на шпиона...» «Ерунда! Чего ему тут шпионить? И потом, какие могут быть сомнения?» «Ясно же, главарь у них – профессор». «Допускаю, что и над ним еще кто-то есть, но...» «Вот что. покажите ко мне этого профессора», — заявил Петька. «Ничего не выйдет. Они с Всеволодом на рыбалку укатили. Далеко?» «Далеко, куда-то на лесное озеро. Я даже не знаю, где это», — сказала Муся. «Ну а со Степкой можно познакомиться?» «Это запросто!» — воскликнул Денис. «Скорее всего, он сейчас на речке. Тогда пошли, заодно искупаемся. Только Петь...» «Ты там насчет профессора ни слова, а то его жена постоянно торчит на речке!» «Я похож на идиота!» «Ладно, извини!» – засмеялась Виктоша. Не успели они выйти за калитку, как навстречу им попался запыхавшийся Степка. «О, вот и Степа!» – сказала Муся. «На ловца и зверь бежит!» «Чего?» – шмыгнул носом Степка, но тут же расплылся в улыбке. «Денис, приехал! Давай пять!» Они обменялись рукопожатием. Потом Степка зачем-то вытер руку о штаны. «Мне баба Дуся сказала, что ты приехал». «Какая баба Дуся?» – удивился Денис. она вон в том окошке всегда торчит. Увидала меня и говорит, дружок, ты вернулся?» «Ну, я пошел». «Степ, вот познакомься. Это мой друг Петя. Он тоже с Москвы?» «Да». «И тоже это шпионов ловит?» «Именно» улыбнулся Петька. «Ты вот что, Степа. у нас к тебе важное дело. Ты здешние места хорошо знаешь? А то! Ты никогда не видал в лесу большой дом за высоким забором, где охрана и громадные собаки, а? Не, только слыхал! А что ты слыхал? Там эта дача секретная. Чья?» — воскликнули в один голос Петька и Денис. «Да не чья вроде. Военная, одним словом». Говорят, там сигнализация на деревьях и вообще госбезопасности дача. Вот. Госбезопасности? Странно. Вот, погляди на этот план. Тебе это... Знакомо? Не, ни черта не поймешь. А вообще, я у папки спрошу, он чего это говорил, вроде один раз они с брательником на ту дачу набрели. Слушай, Денис, может профессор как раз к этой даче и подбирается, а? «Да мы другое слыхали», — проронил Петька. «Чего другое?» «Ну, будто это и есть тот дом, где Костя». «Да ну!» — поразился Степка. «Неужели такая дача у шпиона может быть?» «Как бы нам ее найти, Степа?» — спросил Денис. «По мозгуем найдем», — уверенно заявил Степка. «Но толку не будет. Туда не подступишься. Как в Кеневе, видали?» Шурик из дурдома, когда сбежать хочет, все деревья звенят. Вот и там тоже. Папка говорил. Рукой до дерева дотронулся, а оно взвон. Интересно, очень интересно. У Петьки загорелись глаза. Вот это задача, так задача. Уй, Вика, а вдруг он Волода Григорьевича туда повез? Прошептала Муся на ухо подруге. Ты ж сама сказала, ничего страшного не будет. Зачем ему твоего севочку убивать? Это так, но ведь и я могу ошибиться. Нет, Моська, ты не можешь, пылко заверила ее Виктоша. Петь, знаешь что? Покажи-ка фотокарточку Стёпке. Вдруг он этого мужика знает. Да, правда, чем черт не шутит, сказал Петька, вытаскивая из кармана фотографию неизвестного. Знаешь, Степка осторожно взял карточку в руки и поднес поближе к глазам. «Ну?» — нетерпеливо спросил Петька. «Баранки гну!» — огрызнулся Степка. «Дай поглядеть нормально!» «Кажись, я его видел!» «Где?» — закричал Петька. «Да тут, в деревне!» «Смахивает на хахаля!» «Он здешний, деревенский?» «Не, из Костромы вроде!» «Но, может, это и не он!» «У этого усы, а у хахаля усов нет!» «А он часто тут бывает?» — поинтересовалась Виктоша. «Может, и часто, но я не знаю, мне зачем это?» «А кто такая Варвара?» «Баба!» «Понимаю, что баба. Не мужик же!» Засмеялась Виктоша. «Она, это, вдова. Муж у нее по Волге ходил речник. Они в Саратове жили. А как потонул, так она к матери вернулась. Мать померла, Варвара теперь киномехаником работает. «Она красивая?» Спросила Виктоша. «Красивая!» «Ответила за Степку Муся. На Клаудию Шифер, похоже». «Степа, а ты не можешь у мамы узнать, кто такой этот Варварин хахаль?» «Попробую. Только мамка удивится очень». «Я вот что. У девчонки одной лучше спрошу, у Нинки матросовой. Она знает». «Только, Степа, смотри, не сболтни лишнего», предупредил мальчишку Денис. «Что я дурной?» обиделся Степка. «Я с понятием». «Вот и отлично!» — обрадовался Петька. — А сейчас бежим на речку. Жарко, купаться охота. И они гурьбой кинулись к речке, где, конечно же, загорала Валерия Васильевна. — Ох, сколько вас! — засмеялась она. — Здрасте, тетя Лера! — приветствовал ее Степка. — Здравствуй, Степушка! Искупавшись, Степка шепнул Денису. — Я пошел Нинку искать. — Давай, не пуха тебе, ни пера! — К черту! И Степка исчез. Они лежали на траве, Над ними летали стрекозы, было солнечно и тихо. Здорово тут, сказал Петька, но я за грибами хочу. Денис мне все уши прожужжал. Может, сходим? Нет, за грибами надо идти рано утром, сказала Муся. Вот завтра встанем пораньше и все пойдем в лес. Правда дождя давно не было. Может, и нет уже грибов. Я сегодня с утра ходила. Вмешалась в разговор Валерия Васильевна, оторвавшись от очередного женского романа. «Совсем мало собрала. Если дождика не будет, можно и не ходить». «Мусь, а ты дождик вызвать можешь?» Со смехом спросила Виктоша. «Вика, ну что ты говоришь?» Укоризненно воскликнула Муся. «Конечно же нет. Надо ж такую ерунду придумать». «А ты пробовала?» «Вика, да ладно вам!» Прервал их разговор Денис. «Я по радио в поезде слыхал, к вечеру обещали дождь». «Здорово! Тогда с утра двинем в лес», — сказал Петька. Тем временем Валерия Васильевна собрала свои вещи, попрощалась и ушла домой. «А мне эта тетка не понравилась», — решительно заявил Петька. «Почему?» — удивились девочки. «А чего она тут все подслушивает?» «Ерунда! Она очень хорошая женщина. Вот у Муськи спроси. У нее аура чистая». Вступилась за свою знакомую Виктоша. «Ну, если аура чистая, то я ей сочувствую. Вот когда выведем профессора на чистую воду, поглядим, что она запоет со своей чистой аурой». Вскоре погода стала портиться. Солнце закрыли седые облака, и торчать на речке уже не имело смысла. Вся компания пошла домой. Муся волновалась из-за Медынского, но молчала. «А вроде прогноз-то правильный» сказал Денис. Похоже, будет дождь. Так что без грибов не останемся. Что-то Степка пропал. Видно, не нашел свою Нину. Ну, что делать будем? Давайте играть во что-нибудь, предложила Виктоша. К примеру, в города. Да ну, игра для идиотов, фыркнул Петька. У вас карты есть? Можно в Кинго сыграть. Я не умею, призналась Муся. И тут по крыше забарабанили первые капли дождя. Разом сделалось темно и очень свежо. Пришлось даже среди бела дня зажечь свет. Еще немного, и дождь палил вовсю. «А где же твоя бабушка?» – забеспокоился Денис. «Бабушка не пропадет», – уверенно заявила Муся. «Она в лесу как дома. А вот... А вот Севочка пропадет!» Закончила за нее фразу Виктоша. И буквально в ответ на ее слова дверь распахнулась, и на пороге возник совершенно мокрый Медынский. «Привет, друзья! А я с уловом!» И он показал двух небольших щук. «Все, Волод Григорьевич, на что ловили?» – завопил Петька. «На блесну! С лодки?» «С лодки. Э, да это ж Петька!» – разглядел его Медынский. Ты откуда брат взялся? И Денис приехал!» «А я на радостях и не сообразил ничего!» «Всеволод Григорьевич, сейчас же переодевайтесь, вы простудитесь!» Сурово потребовала Муська. «Иду, иду! Вот только рыбу возьми!» «А профессор что-нибудь поймал?» Поинтересовалась Виктоша. «Жереха одного, но довольно большого!» Всеволод Григорьевич ушел и появился минут через десять, уже сухой и чистый. «Утром надо за грибами идти!» Уверенно сказал он. «Если дождь кончится!» Друзья мои, у вас какие-то новости? обратился он к Денису и Петьке. По глазам вижу. Выкладывайте. Они опять рассказали о поимке киллера убоева. Нет, это с ума сойти можно. Я думал, такие истории только в книжках бывают. Я бы написала вас статью, но нельзя. Почему? спросила Виктоша. Опасно. Сами знаете, какое сейчас время. А если без имен? спросил Петька. — Без имен неинтересно, — закричала Виктоша. — Вот что, Петя, — сказал Медынский еще немного погодя, — ко мне еще разок этот план и фотографию. Как я понимаю, план этот был начерчен для человека, который тут не бывал, и мест этих не знает, так? — Так! Ой, как же я не сообразил! По этому плану любой дурак должен найти дачу, я вас правильно понял? — Абсолютно. Давай рассуждать. Приехать он должен был в Полуму? «Вы это слышали?» «Да, тогда давайте подумаем». Кажется, он говорил, что от полумы надо доехать до Парфеньева, а вот уже... «Погоди», — прервал его Меденский. «Муся, у вас есть карта здешних мест?» «Карта? Нет». «Постойте, у меня же есть карта области, я же сюда добирался, сейчас сбегаю, возьму». Севелод Григорьевич, вы промокнете?» — закричала Муся. «Подождите, пока дождь пройдет». «А я под плащом!» На вешалке в синях висел старый брезентовый плащ. Меденский накинул его, сбросил туфли и завернул джинсы до колен. В таком виде он выскочил во двор и вскоре вернулся с картой. «Вот, давайте-ка подумаем. Если предположить, что он должен был выйти из Парфеньева, то...» Они долго еще сидели, склонившись над картой и разрабатывали возможные маршруты. К вечеру дождь прошел, стало тепло и парка. «Самая грибная погода», – мечтательно сказала Муська. Вскоре вернулась Ефросинья Макаровна. «Бабушка, ты под дождь попала?» «Да нет, я весь дождик у лесника нашего пробыла. Чайком с его женой баловалась». «Севушка, а рыбку-то ты поймал?» «Я», – с гордостью сказал Медынский. «Вот и хорошо. Я вам ушиться сделаю, объедение». Бабушка пошла доить корову а они вернулись к карте. Решено было утром соединить приятное с полезным, пойти за грибами, но не здесь, а доехать сперва до Парфиньева и попробовать пройти намеченным маршрутом. А Степка так и не пришел, вспомнил вдруг Денис. «Значит, либо не нашел Нинку, либо Нинка ничего не знает», заметила Виктоша.